Ничто не указывало на то, что кровопролитие завершилось чьей-то смертью. И вообще, оно могло быть не связано со мной или моими близкими. Возможно, посланницу преследовали её собственные враги. Я достиг входа для слуг, отворил тяжёлую дверь и метнулся через заснеженный внутренний двор к дверям конюшни. Бежать было недалеко, но снег успел набиться мне за шеворот и в рот. Я отодвинул засов на дверях конюшни и приоткрыл одну створку ровно настолько, чтобы проскользнуть внутрь. Внутри было тепло от животных в стойлах, приятно пахло лошадьми, а притяненный фонарь на крючке излучал мягкий свет. Увидев меня, Толмен дыл да заковылял в мою сторону. Работой в конюшне теперь по большей части руководил его сын, Толермен Арясина, но Толмен все еще считал себя главным. В такие дни, как сегодня, при большом наплыве гостей, он строго следил, каких животных в какие стойла определяли. Старый конюх очень переживал из-за упряжных лошадей, которые весь вечер стояли в сбруе. Он уставился на меня через царивший в конюшне полумрак и вздрогнул узнавая. Помещик Том, вскричал он своим натреснутым голосом. Разве тебе не следует танцевать с нарядными людьми в большом зале? Как многие другие старики, с годами он постепенно перестал учитывать разницу в нашем положении. Или быть может, он видел, что я могу лопатой разгребать стоило вместе с добрыми работниками, и от того уважал меня как равного. "Очень скоро пойду туда", ответил я. "Танцы продолжатся до зари, ты же знаешь. Но я подумал, стоит заглянуть сюда и убедиться, что с лошадьми всё в порядке в такую метель. У нас всё хорошо". Эту конюшню построили на совесть 2 десятилетия назад, и сдаётся мне, она простоит ещё с дюжину. Якивнов. Управляющий Ревел сказал, что у тебя сегодня вечером были неприятные гости. Его заинтригованное лицо сделалось сердитым. Да, если кто ведёт себя как конокрад, я говорить с ним буду как с конокрадом. Не надо ж нырять и разнюхивать что-то в моих конюшнях. А потом заявлять мне, будто ты менестрель. Они такие же менестрели, как наш копер-пони, чем-то от них попахивало. Вот я и потащил их прямо к дверям. Он изучающе уставился на меня. Этот малый Ревел должен был тебя предупредить. Только не говори, что ты впустил их в дом. Я кивнул, хоть мне и тяжело было признавать свою ошибку. Но это же зимний праздник. Я всех впускаю. Я кашлянул под его мрачным взглядом. А до того, как они появились, в конюшне ничего странного не случилось. Ты говоришь о девочке-чужестранке? Я кивнул. Ну да, было дело. Она сюда зашла, как в главный дом. Мне надо поговорить с хозяином, сказала одному из работников, но он и привёл её ко мне, думая, что я ей нужен. Но она взглянула на меня и сказала: "Нет. с хозяином, у которого нос кривой и волосы как у барсука. Так что прощения просим. Мы поняли, что она имеет в виду тебя и послали её к парадному входу. Я уранил руку, коснувшись спинки носа в том месте, где был старый перелом, происходящее делалось всё более странным. Исчезнувшая посланница явилась сюда, зная лишь, как я выгляжу, но не зная имени. И всё? спросил я. Толман задумчиво нахмурился. "Да? Ну, разве что ты хочешь послушать о том, как торговец Котлби пытался принудить меня поставить его лошадей в стойло, в то время как у обоих признаки парши? Бедное создание. Я поставил их под навес в древенном сарае, но к нашим они и на шаг не приблизятся. А если его возница начнёт жаловаться, я расскажу ему всё, что думаю о его способностях управляться с лошадьми". Конюх с верея посмотрел на меня. Словно я мог подвергнуть сомнению его мудрость. Я улыбнулся ему. «Сделай доброе дело, Толман. Ну, ради блага лошадей, отложи для них немного жидкой мази по твоему рецепту». Он на миг задержал на мне взгляд, потом кивнул. «Это я могу. Животные не виноваты, что за ними плохо смотрят». Я собрался уходить, но повернулся. «Толман, сколько времени прошло между появлением девочки и тех, кого ты принял за конокрадов?» Он пожал костлявыми плечами. Она пришла перед тем, как прибыл Коул Туэлли. Потом явился тот малый портной и сестры Уиллоу на своих пони. Эти леди никогда не ездят в карете, верно? Затем мальчишки Купер и их мать, и... Я посмел его перебить. Толман, как ты думаешь? Они за ней следили? Конюх замолчал. Я терпеливо дожидался, пока он все обдумает... Потом Толман кивнул, напряжённо сжав губы. Мне стоило догадаться. Сапоги у них одинаковые. И они пришли прямиком к конюшне и пытались заглянуть внутрь. Они не лошадей украсть хотели, а следили за той девочкой. Взгляд его сердитых глаз встретился с моим. Они её обидели? Не знаю, Толман, она исчезла. Я хочу выяснить, ушли те трое или всё ещё здесь. Вои сне. Если их тут нет, они не могли уйти далеко в такую погоду. Если хочешь, я пошлю парня во владение Стоккера, пусть попросит в долг щеек. Он покачал головой и угрюмо прибавил: сколько раз я говорил, что нам не помешала бы собственная охотничья свора. Спасибо, Толман. Но никаких собак. Снег так валит, что они бы всё равно уже ничего не смогли почуять. — Если передумаешь, Том, дай знать. Я могу послать сына, и он приведет этих гонщих в мгновение ока. И, — он уже кричал мне вслед, — если передумаешь по поводу наших собственных собак, дай знать. Я знаю отличную суку, а щеница к весне. Ты только дай мне знать. — Позже, Толман! — прокричал я в ответ с улицы, и тут же наглотался снега. Снегопад все еще продолжался, и ветер усиливался, — Я вдруг ощутил уверенность в том, что те, кого я ищу, всё ещё в пределах ивового леса. Никто бы не отчаился до такой степени, чтобы попытаться сбежать, когда так мётёт. Я потянулся к Нетл: "С твоей матерью по-прежнему всё хорошо?" Я оставила её спящей. Хирс сидит в кресле у камина. Я велела ему запереть дверь на засов за мной и слышала, что он так и сделал. Я с Ридлом и Джастом, и нашими гостями. Мы ничего необычного не обнаружили, никаких следов посланницы. Мертва, сбежала, прячется где-то в Ивовом лесу одной из трех. При позднившихся Менестрелий было трое, двое мужчин и женщина. У Эба они, похоже, встревожили. Они по-прежнему среди наших гостей. Я передал ей их мысленные образы, Я их видел раньше, но они не показались мне музыкантами и вели себя не как музыканты. Не похоже было, будто они ждут своей очереди выступить на помосте. Пришли ко мне Джасто, пожалуйста. Мы быстренько обыщем незанятые помещения и сообщи, если ты или Ридл найдёте троих чужаков. Мы с Джастом разделили Иввы лес и стали проверять комнаты за комнатой в поисках признаков вторжения в незанятых частях особняка. В хаотичном старом доме это было непростым делом, и я полагался на свой дар в той же степени, что и на глаза, определяя, на самом ли деле комната пуста. Нетл и Ридл не обнаружили чужаков, и когда она спросила гостей, видел ли их кто-нибудь, ответы так противоречили друг другу, что оказались бесполезны. Даже наши слуги, которые иногда раздражали меня излишне пристальным вниманием к семейным делам, ничего не смогли сообщить. Эти трое и посланница исчезли, как будто никогда и не навещали нас. Ближе к рассвету, когда наши гости, насытившись едой и музыкой, отправились по домам или в выделенные им для ночлега комнаты, я прекратил поиски. Риддл и мальчики помогли Ревелу проверить, что все наружные двери надёжно заперты на ночь, а потом тихонько прошлись дозором по той части особняка, где разместили гостей. Пока они этим занимались, я решился ускользнуть в своё личное логово в западном крыле. Оттуда я мог попасть в сеть шпионских коридоров, о существовании которой знали только Пэшенс, Молли и я. В мои низменные намерения входило побродить там сегодня ночью, подглядывая за спящими гостями, чтобы понять, не дал ли кто приют чужакам в своих комнатах. Так я собирался поступить. Но когда я приблизился к дверям в свой кабинет, шерсть у меня на загривке встала дыбом. Ещё до того, как прикоснуться к дверной ручке, я знал, что дверь не до конца заперта. Между тем я точно помнил, что запер её за собой прежде, чем вместе с Рэволом направиться к крыдлу. Кто-то побывал здесь после того, как я ушёл. Прежде чем приоткрыть дверь, я достал нож. В комнате было темно, свечи догорели и огонь погас. Я постоял, изучая помещение с помощью всех чувств. «В комнате никого нет», — твердил мне Дар, но я вспомнил, как чуть раньше чужаки показались у Эбу почти невидимыми, а ведь он обладал куда более тонким магическим чутьем, чем мое. И потому я стоял, навострив уши, и ждал. Запах. Вот что пробудило во мне звериную злость. Кровь в моем логове. Я двинулся вперед, выставив перед собой нож, свободной рукой зажег новую свечу, кочергой разбудил пламя в камине, замер, оглядывая комнату. Они побывали тут. Они пришли сюда, в мое логово, покрытые все еще влажными пятнами чьей-то крови. Если бы чей-то не приучил меня посредством тысяч упражнений в точности запоминать комнату, такой, какой я ее оставил, их визит мог бы остаться незамеченным. Я учуял кровавый след на углу моего стола и заметил пятнышко побуревшей красноты там, где передвинули мои бумаги. Ну, даже если не учитывать запах крови и её брызги, чужаки были здесь, трогали мои бумаги, двигали свиток, который я переводил, они пытались открыть выдвижной ящик моего стола, но не нашли тайную задвижку. Кто-то взял с каминной полки статуэтку из камня памяти, сделанную для меня шутом десятилетия назад. А потом поставил обратно, так что теперь к комнате была обращена грань, изображавшая моё лицо. Когда я взял её, чтобы поправить, моя губа приподнялась от негодования. На изображении шута неуклюжий палец оставил кровь, размазанную по его щеке. Меня захлестнула безрассудная ярость. Подняв статуэтку, я ощутил прилив хранившихся в ней воспоминаний. Последние слова шута, обращённые ко мне, запечатлелись в камне и тревожили мою память. Мне никогда не хватало мудрости, сказал он. Напоминание о безрассудствах нашей юности или обещание того, что однажды он забудет об осторожности и вернётся, я отгородил свой разум от этого послания не сейчас и совершил глупость, попытавшись стереть кровь с его лица большим пальцем. Камень памяти не простой камень. В старые времена круги силы отправлялись в дальнюю каменоломню в горном королевстве, где высекали из этого камня драконов, наполняя его воспоминаниями, прежде чем слиться со своими творениями, наделив их подобием жизни. Я однажды видел, как это произошло. Верите, мой король обдал себя в каменному дракону, а потом в этом обличии взлетел, чтобы нести ужасы и войну врагам шести герц. На острове Аслевджал я обнаружил кубики из блестящего чёрного материала, которые эльдерлинги использовали для хранения песен и стихов. Я сам пробудил дремлющих драконов предыдущих поколений, предложив им кровь и призвав к оружию, использовав одновременно дар и силу, слитые в единую магию. Кровь на камне памяти и моё прикосновение. Сила и дар кипящие во мне. Кровавые пятна впитались в камень. Шут разинул рот и закричал. Я увидел, как растянулись его губы, увидел его оскаленные зубы и напряжённый язык. Это был вопль, не ослабевающий мучительной боли. Ни один звук не достиг моих ушей. Это было нечто более глубинное. Меня охватила явившаяся из ниоткуда стойкая, бесконечная, безнадёжная и беспощадная агония систематической пытки. Она завела всё моё тело и обожгла кожу, как будто я превратился в сосуд, до краёв полный чёрного отчаяния. Это было слишком знакомо. Ибо это была не острая боль от физических истязаний, но обескураживающая, охватывающая разум и душу осознание того, что ничто не может предотвратить пытку. Мои собственные воспоминания пробудились в опьяняющем хоре, Я снова распростёрся на холодном каменном полу темницы принца Регала. Моё избитое тело подавляло измученный пыткой разум. Я отделил своё сознание от этого воспоминания, отказался от связи с ним. Рязные глаза шута слепо уставились на меня. На мгновение наши взгляды встретились, и тут всё поглотила тьма, и мои глаза обожгло Мои обессилевшие руки вертели резную статуэтку. Я чуть ее не уронил, но вместо этого прижал к себе, падая на колени. Я прижал ее к груди, чувствуя, как далекий-предалекий волк поднял морду и яростно зарычал. «Прости, прости, прости!» — слепо забармотал я, словно причинил боль самому шуту. Пот выступил из каждой поры на моем теле. Я весь взмок, все еще прижимая к себе резной камень, повалился на бок». Зрение медленно вернулось ко мне. Я уставился в умирающий огонь, окружённый пугающими образами тускло-красных пыточных приспособлений, накаляющихся в пламени, обняя кровь старую и новую, смешанную с едкой вонью ужаса. Я вспомнил, как надо закрывать глаза. Я почувствовал, что волк пришёл и встал надо мной, угрожая разорвать на части любого, кто приблизится. Постепенно отголоски боли схлынули. Я судорожно вздохнул. Кровь обладала силой пробуждать камень памяти, будь то высеченный эльдерлингами дракон или миниатюрное изваяние, вырезанное шутом. И эта краткая связь позволила мне узнать, что девушка мертва. Я почувствовал ужас, вызванный тем, как её выслеживали и загоняли в угол. Её воспоминания о прошлых пытках и агонии её смерти. К тому моменту я узнал в ней молоденькую посланницу, описанную Ревелом, а не обученную солдатскому делу женщину, которую я видел с двумя мужчинами. Они преследовали её, охотились на неё в моём доме и убили. Я не знал, что за послание они уничтожили и почему, но я должен был их отыскать и всё выяснить. Я перекатился на живот, по-прежнему прижимая резную фигурку к груди. Перед глазами всё плыло. Я подтянул колени к груди, приподнялся и сумел встать, держась за стол. Шатаясь, добрался до кресла и сел. Поставил резную фигурку перед собой и пригляделся. Она не изменилась. Неужели я вообразил себе то движение, беззвучный крик шута и его взгляд? Разделил ли я какой-то давний опыт шута, или фигурка выразила предсмертные ужасы боль посланницы? Я поднял было фигурку, чтобы приложить её к албу и снова увидеть простые воспоминания, которые он вложил в неё для меня, но руки мои задрожали, и я поставил её на стол. Не сейчас. Если я как-то вложил боль девушки в камень и сохранил там Я не хотел не убеждаться в этом сейчас, не снова разделять эту агонию. Меня ждала охота. Я спрятал руки в рукава и вернул фигурку на её место на каминной полке. Всё ещё слегка дрожа, изучил своё логово, выискивая другие признаки пребывания незваных гостей, но ничего не обнаружил. Кто-то пришёл сюда в моё тайное логово, взломал двери и потревожил кое-что очень личное из моего имущества. Лишь немногие вещи могли пронзить меня до глубины души, как эта резная фигурка, драгоценные немногие вещи, связывавшие меня с прошлым, со временем, когда я служил моему королю вместе с двумя самыми близкими друзьями, какие только у меня были. То, что какой-то чужак посмел коснуться её, и осквернил пролитой кровью, привело меня на грань убийственной ярости. А когда я подумал о том, что её легко могли украсть, перед глазами у меня на мгновение возникла багровая пелена. Я сердито отряхнул головой, вынуждая себя остыть. Как они нашли это место? Ответ очевиден. Они следили за Райвелом, когда тот отправился за мной. Но если найти меня было их подлинной целью, почему они не напали в тот момент? И как я умудрился не ощутить их присутствия? Были ли они перекованными, как сперва заподозрил Уэб, людьми, в которых не осталось ничего человеческого? Я в этом сомневался. В бальном зале они двигались единой группой, настороженно и с признаками самоконтроля, какого я никогда не видел у перекованных. Возможно, они каким-то образом способны скрывать свой магический запах, различимый для одарённых. Если подобные маги и существовали, я о ней не знал. Когда мой волк был жив, мы с трудом научились держать своё общение в секрете. Но едва ли это было то же самое, как полностью скрыт себя от Дара. Я ненадолго выкинул эту тревогу из головы, потянулся к Нетл при помощи силы и быстро передал ей большую часть того, что узнал. О крови нарезной фигурки не упомянул, это было личное. Я с матушкой Ответила она: "Ридл забрал с собой Хирса и Джаста. Он сказал Джасту, что тот должен стеречь дверь Patience, пока они с Хирсом проверяют каждую незанятую комнату в поместье. Отлично. Как твоя мать? Всё ещё спит. Она выглядит как обычно, и я не ощущаю в ней ничего неправильного. Но я очень встревожилась, когда она потеряла сознание. Куда сильнее встревожилась, чем мне хотелось бы показать ей?" Ее отец умер, когда был всего на два года старше, чем она сейчас. Он разрушил свое здоровье выпивкой, а еще драками и дурацкими выходками, которыми его подталкивало все то же пьянство, напомнил я. Ее мать умерла очень молодой. Я прижал ладони к глазам и уперся пальцами в лоб. Это слишком пугало. Я не мог о таком думать. «Побудь с ней, пожалуйста». Мне осталось осмотреть всего несколько мест, и потом я приду сменить тебя. Мне здесь хорошо, можешь не спешить. Подозревала ли она, что я задумал? Сомнительно. Только Пэшенс, Молли и я знали о тайном лабиринте в выговом лесу. Хотя смотровые отверстия в этих коридорах не позволяли мне заглянуть в каждую спальню, они давали возможность проверить многие из них. и увидеть, не прячется ли где-то больше гостей, чем мы пригласили. Время приближалось к рассвету, когда я выбрался из лабиринта. Я был облеплен паутиной, продрог до костей и устал. Я ничего не узнал, ну, если не считать того факта, что по меньшей мере две горничные согласились, ну, по случаю, по прихоти или, возможно, ради нескольких монет провести ночь в чужих постелях. Я видел молодую жену, которая плакала, пряча лицо в ладонях, в то время как её муж пьяно храпел, водрузив на кровать лишь верхнюю часть тела. А одна пожилая пара курила такой крепкий табак, что у меня закружилась голова в моём секретном коридоре, когда сквозняк потянул туда дым. Никаких следов странных менестрелей или тело посланницы. Я вернулся в свою комнату, и позволил Нетл отправиться в свою. Той ночью я не спал и даже не прилёг, но сидел в кресле у камина, наблюдал за мольей и размышлял. Неужели незваные гости достаточно безумны, чтобы сбежать в метель, забрав с собой труп посланницы? По меньшей мере, один оставался в выховом лесу достаточно долго, чтобы проследить за ревелом и войти в моё логово. Почему? Для чего? У меня ничего не забрали, не причинили вреда никому из моих домашних. Я был полон решимости докопаться до самой сути. Но на протяжении следующих дней всё шло так, словно бродячие менестрели и посланницы нам приснились. Молли пришла в себя и веселилась, танцевала и смеялась с нашими гостями, остаток зимнего праздника, не выказывая признаков болезни или слабости. Я чувствовал себя грязным из-за того, что скрыл от неё кровавую тайну и даже хуже принудил её сыновей к молчанию, но Нетл и Риддл со мной согласились. Ей сейчас лишние тревоги были не нужны. Снегопад продолжился ещё день и ночь и скрыл следы любого, кто мог прийти или уйти. Когда с пола вытерли кровь, не осталось и намёка на наших чужестранных посетителей. Ридл Нетл и я решили, что осмотрительные расспросы могут предоставить нам больше сведений, чем если мы примемся трубить о своём беспокойстве. Ревел, к моему удивлению, никому не проболтался. Кое-кто из гостей заметил, что какие-то незнакомцы покинули пиршество, не разделив ни с кем веселья, но больше мы ничего не узнали. Уэб мало что мог сказать сверх того, что уже поведал мне. Он шёл странным, что женщина не сообщила ему имя друга, которого розыскивала. И это было всё. Нетл Ридл и я обсудили, надо ли рассказать Чейду о происшествии. Я этого не хотел, но в конце концов они меня убедили. В первый тихий вечер после зимнего праздника, когда наши гости разъехались и ивовый лес сделался относительно тих, я отправился в свой кабинет. Нетл сопровождала меня, Ридл был с ней. Мы сели, она соединила свои мысли с моими, и вместе мы с помощью силы передали нашу историю Чейду. Нетл молчаливо присутствовала, пока я представлял свой детальный отчёт. Я подумал, что она могла бы предложить больше деталей, но почувствовал от неё лишь тихое подтверждение своего рассказа. Чейд Задал мало вопросов, но я шутил, что он запомнил каждую деталь. Я знал, что он соберёт любые возможные сведения с помощью своей широкой шпионской сети и поделится ими со мной. И всё же он меня удивил, сказав: "Советую тебе набраться терпения. Кто-то направил посланницу, и он может снова обратиться к тебе, когда она не вернётся". Пусть Ридл отправится в Ивники и побродит вечер другой по тавернам. Если будут какие-то разговоры, он услышит, а я осторожно расспрошу кое-кого. Помимо этого, думаю, ты сделал всё, что мог. Не считая того, разумеется, что я, как и раньше, советую тебе подумать над тем, чтобы нанять нескольких домашних охранников. Таких, которые одинаково ловко могут подавать чай и резать глотки. Едва ли это необходимо, твёрдо сказал я и ощутил его далёкий вздох как знаешь подытожил он и отсоединил свой разум от наших я сделал как он предложил Риду отправился по тавернам но ничего не услышал никто не прислал сообщения спрашивая что случилось с посланицей на протяжении некоторого времени я держал ухо остро бдительно ожидая чего-то хоть самой малости необычного Но по мере того, как текли дни и месяцы, происшествие всё больше отступало в дальние тайники памяти. Предположение Ридла о том, что все участники этой истории врали о своих мотивах, и что мы сделались мимолётными свидетелями улаживания какого-то старого долга, казалось всё более похожим на правду. Спустя годы мне предстояло изумиться своей глупости. Как я мог не понять На протяжении многих лет я ждал и надеялся на послание от шута. И когда послание наконец-то прибыло, я его не получил.